Резко распахнувшись, массивная дверь с грохотом ударилась о стену. Элвис влетел в студию. «Это правда? Ты отдал мне свой альбом только потому, что ММК на тебя надавила? Дмитрий от неожиданности вздрогнул. Кофе из пластикового стакана, который он держал в руках, плеснул через край и расплылся бурым пятном у него на брюках. Альнов и Вельцев сидели вдвоем, отдыхая на местах подпевки. Остальные разошлись на ланч. и в студии больше никого не было. «Это правда!» Пресли закричал, нависая над ним. В его голосе звенела плохо контролируемая ярость. Альнов беспомощно, почти с испугом посмотрел на Элвиса снизу вверх. Этот взгляд и молчание говорили красноречивее любых слов. Элвис рухнул на табурет рядом и перевел дыхание. Ему потребовалось время, чтобы осознать удар. «Почему?» Спросил он жестко. Дима не нашел в себе сил лгать. Они отказались выпустить под моим именем. Мне пришлось согласиться. У меня не было денег. Я. я вложил все в один инвестиционный фонд, а он прогорел. Они обещали мне покрыть долг, если я соглашусь. И сделаю аранжировку альбома. На какой стадии ты был, когда у тебя его забрали? Практически со стола. Через неделю была запланирована запись. «Боже мой!» – прошептал он, на секунду спрятав лицо в ладонях. «И, конечно, об этом знают все, кроме меня!» Элвис вскочил и нервно прошелся по комнате, опять повышая тон. «Но почему ты мне ничего не сказал?» «А что он должен был тебе сказать?» – спокойно спросил Вельцев, выделив первое слово. Элвис прекратил мерить шагами студию и долго смотрел на обоих. Наконец он сказал негромко, но решительно. «Я не стану его записывать!» Тут уже Паша и Дима подскочили. «Нет, Элвис, не надо! Ты что, зачем? Это никому не нужно!» «Так будет правильно!» Он жестом отмел возражение и снова начал курсировать туда-обратно. «Ты ведь готовил его для себя!» «Да, но...» «Значит, ты его и запишешь!» «Элвис, да ты рехнулся!» С чувством выпалил Вельцев не на шутку, встревожившись. «ММК тебя в порошок сотрет, за срыв контракта. Никто в жизни с корпорацией в такие игры не играл». «Что ж, кому-то всегда приходится быть первым». Альнов хотел что-то ответить, но Павел пока удержал его, тронув за локоть. «И ради чего? Ему самому все равно не позволят выпустить, это точно!» «Но так не должно быть!» Пресли круто повернулся к ним. Они слишком хороши, чтобы. Он неопределенно кивнул в сторону покрасневшего и растерянного ального. Только из-за денег. Повисла тяжелая тишина. Элвис, а ты думал, в какой мир ты попал? Вельцев спросил серьезно. Тут у всех есть свои причины, чтобы быть здесь. Для Димы и Тамилиной это деньги. Кому-то может добавить очков на популярность или еще какие соображения. Мало ли. Честель». ли? «Оказаться рядом с тобой?» Альнов оскорбился. «Паша...» «Ой, ладно!» Вельцев махнул на Дмитрия. «Тоже мне секреты. Это вот для него возможно и не очевидно, что и так все знают». «Ну не будем же мы пересказывать». «Хорошо, давай не будь. Павел оборвал тему и продолжил убеждающе. «Элвис, пожалуйста, послушай доброго совета. Не делай этого». «Твое геройство никто не оценит, навредишь себе и только». И потом. Голос Вельцева зазвучал по-особому доверительно. «Ты разве сам не видишь, что мы все здесь сейчас получаем от этого удовольствие? То, что у нас выходит, явно стоящее дело. Это все понимают, иначе бы на таком подъеме не работали. А я что-то не припомню, чтобы на каждой сессии было так. И это не из-за одного альбома, но и благодаря тебе». Элвис не ответил. Он молча вернулся к стульям вокалистов и сел на окраине. Выражение злости на его лице сменилось усталостью и апатией. Глядя в пространство, Элвис ничего не говорил. Затем желваки на его скулах снова заиграли. Но нового взрыва не последовало. Альнов, наконец, похоже, взял себя в руки. Он подошел ближе и еще не вполне владея собой, обратился к нему. «Паша прав. Элвис...» «Не стоит. Спасибо тебе, что ты вот так. Я очень это ценю, но мне первому не нужно от тебя такой жертвой. Честно». Элвис поднял взгляд на Дмитрия. «Да, я готовил его для себя, но ведь я тогда представить не мог, чтобы это было как-то по-другому. И поверь мне, я не жалею, наоборот». Альнов откинул назад со лба пару упавших прядей. «Как исполняешь ты, у меня никогда не получится. Я же знаю». Поэтому я рад, что так вышло, правда. Но это прекрасная музыка. Пресли то ли возразил, то ли констатировал. Да, именно поэтому я не хочу, чтобы ее похоронили. Айднов сказал вдруг твердо. И я не хочу его записывать. Потому что ты сделаешь это лучше. Возможно, это самый совершенный альбом из всех, какие у меня есть или еще когда-нибудь будут. Уж если откровенно, я так и думаю. Но Элвис. «Я в первую очередь музыкант и композитор. Я не певец и никогда себя им не считал. Я могу представить, как это должно звучать, могу сыграть, но не спеть, не так, как ты. А у тебя он звучит даже лучше, чем это было у меня в мыслях». Голос у Димы надломился, и он добавил просто. «Этот альбом мне очень дорог, Элвис. Поэтому я прошу, чтобы ты его выпустил. Он идеален для тебя». Лучше никто не сумеет, а за то, что ты предложил сейчас за это спасибо. Элвис уронил голову и запустил пальцы в волосы. Со стоном сдавил ее. Но я не хочу быть вором. Я должен это как-то исправить. Несколько секунд молчали все трое. Присев перед ним, Дима заглянул Элвису в лицо, стараясь посмотреть ему в глаза. Ты только что это сделал? Из коридора. До них донеслась гулкая речь и чей-то смех. Дмитрий торопливо поднялся на ноги. Пресли тоже встал, отстраняясь, и отошел вглубь студии. На пороге гуртом появились вокалисты. Квартет полным составом. Судя по шуму, усилившемуся у дверей группа потянулась на репетицию. Откуда он узнал? Вельцев скорее прочитал, чем услышал по гумам Альнова. Павел. Выразительно передернул плечами, показывая всем своим видом еще большее недоумение. И в последний раз, косившись на спину Пресли, вернулся к своей микрофонной стойке. Дмитрий, по его примеру, поспешил занять привычное место у рояля и стал наводить порядок на Пепитре. К вопросу авторства они уже никогда не возвращались. Дима впоследствии тщательно обходил стороной эту тему. Вельцев тоже счел за благо поскорее о ней забыть. Чтобы не чувствовал Элвис, никто, кроме двух посвященных, не заметил в его поведении в тот день никакой перемены. Однако песню, которой начали заниматься еще накануне, к вечеру они так и не записали. Хотя и по другой причине.